Новизна и своеобразие творений Глинки отнюдь не сразу нашли понимание и признание отечественной аудитории. Аристократическая публика приняла его оперы в штыки. Она не могла себе представить, чтобы русский музыкант-любитель осмелился претендовать на утверждение собственной концепции в оперной драматургии. «Кучерская музыка!» Презрительно отзывалась придворная аудитория, подчеркивая свое пренебрежение к народно-песенной интонации, пронизывавшей всего Сусанина. Необычайная красота богатырских и фантастических сцен Руслана тоже не нашла в нее отклика. Все казалось скучным, лишенным той легкости, развлекательности, которые обладали в глазах зрителя французские и немецкие комические оперы на легендарные или сказочные сюжеты. Провинившихся офицеров вместо гаутвахты посылали дежурить на спектакле этого замечательного творения Глинки. Пренебрежительное отношение встретил Глинка и у администрации театров. Ставились его оперы кое-как. Декорации подбирались из числа самых старых, износившихся и меньше всего соответствовавших месту действия. Времени на репетиции давалось в обрез, без всякого учета того, насколько сложны хоровые и ансамблевые сцены для участников. Радовали Глинку только певцы, среди которых были высокоодаренные артисты, бас Осип Петров и его жена-контральто Анна Воробьева-Петрова, первые исполнители партии Сусанина и Вани в «Жизни засоря», а также Руслана и Ратмира в «Руслане и Людмиле». Им обоим были близки реалистическая характерность и естественный драматизм глинкинских образов, и в его операх они достигали той полноты перевоплощения, к которой стремился композитор. Моральную поддержку композитор получал и в среде прогрессивных представителей русской интеллигенции, литераторов, ученых, музыкантов. Одним из первых оценил значение Сусанина Пушкин, поставив оперу в один ряд с величайшими достижениями европейской музыкальной драматургии. Он сам готов был участвовать в создании либретто для Руслана и Людмилы. Гибель его, потрясшая композитора, помешала осуществиться этому сотрудничеству двух гениальных представителей русского искусства. Прозорливо оценил роль Глинки и музыкальный писатель Адоевской, один из крупнейших просветителей той поры. Да весь цвет русской литературы первой половины века — Жуковская, Грибоедов, Пушкин, Гоголь — видели в Глинке надежду и гордость России, и их признание было для композитора величайшей моральной поддержкой. Литература и в предшествующие годы революционного подъема перед декабрьским восстанием играла в общественной жизни России активную просветительскую и агитационную роль. Теперь же, в период безвремени, При режиме Николая I, стремившегося любой ценой искоренить зерна свободы мысли литература получила в России такой общественный вес и резонанс, каких она не знала ни в одной другой стране. Изживание просветительских иллюзий отозвалось в литературе 30-х годов не отказом от идеалов гражданственности, а напряженными поисками путей, ведущих к преобразованию реальной жизни и преодолению ее конфликтов. Поиски эти шли по разным направлениям, находя индивидуальное отражение философской поэзии Тютчева, в романтическом бунтарстве Лермонтова и сатирическом обличении действительности у Гоголя, в исследовании исторических и жизненных закономерностей у Пушкина. Глинки, пушкинская позиция то ли по родственному складу дарования, то ли в силу давнего преклонения перед поэтом, была ближе всего. В драматургии Сусанина оказались запечатлены не только образ героя-крестьянина, созданный декабристом Рылеевым в его думе, но и мысль Пушкина о единстве судьбы человеческой и судьбы народной, воплощенная поэтом в трагедии Борис Годунов. Контрастное сопоставление собобытных черт русской песенности с чертами польской музыкальной культуры в Сусанине и восточной в Руслане тоже опирается на пытливый интерес Пушкина к художественному самовыражению разных народов. Сказочные сцены Глинкинского Руслана не мыслятся вне связи с той новой красочной палитрой, которая возникла в литературе благодаря пушкинским сказкам 30-х годов, особенно его «Золотому петушку». Наконец, богатство музыкального языка Глинки, несомненно, родственно новизне и и неисчерпаемому богатству литературного языка Пушкина. Роднит обоих и способность охватывать все жизненные аспекты в их взаимосвязях, а отсюда и удивительное равновесие всех элементов творчества. Та внутренняя и внешняя гармоничность мышления, которая возвела обоих в ранг классиков мировой художественной культуры. И если Пушкин — стал родоначальником всей новой русской литературы, то Глинка наметил основной путь развития русской музыки и русского музыкального театра. Ни один из композиторов, вступивших на этот путь после него, не мог не воспользоваться его гениальными открытиями. Первым его последователем стал Доргомышский. Получив в домашних условиях хорошее общее музыкальное образование, двадцатилетний Доргомышский серьезно... Думал сделать музыку своей профессии. Встреча с Глинкой в 1835 году, вскоре после возвращения композитора из путешествия, изучение теории по его привезенным из-за границы тетрадям, знакомства с создававшимся в ту пору с Усанином, сыграли в его решении важнейшую роль и определили характер и направление его работы. Однако в области оперы индивидуальные отличия дарования Доргомышского сказались с первых же шагов. Его влекли к себе не эпические, а остро-драматические сюжеты с бурно развивающимся действием. Этим был обусловлен выбор «Эсмеральды» — первой оперы Доргомышского, написанной на французское либретто «Гюго» по его же роману «Собор Парижской Богоматери». и решенный композитором в духе французской грант-опера с эффектными драматическими сценами и трагическим финалом 1841. Однако дальнейшего развития это направление в его творчестве не получило. Закончив «Эсмеральду», композитор вообще надолго оставляет мысль об опере и лишь через семь лет, в 1848 году, начал работать над составлением либретто «Русалки» по пушкинской драме. Отметим, что прошло еще семь лет, прежде чем новая опера была им закончена, 1855. За это время, 1841-1855, в общественной жизни России произошли знаменательные сдвиги заметно повлиявшие на оперную эстетику Доргомышского. Интенсивное созревание революционно-демократической мысли, Расцвет публицистики Герцена и критика эстетической деятельности Белинского вызвали к жизни новое литературное направление — русский критический реализм. Представители натуральной школы Достоевской, Герцен, Гончаров, Григорович, Тургенев выступили в сороковых годах с первыми своими значительными романами, повестями и циклами новел сделавшими их выразителями идей эпохи. Антикрепостническая и антидворянская тенденции, критическое изображение действительности, пристальное внимание к реальной среде, окружающей героев, а отсюда и интерес к бытописанию и характерным портретным зарисовкам, черты эти оказали сильнейшее воздействие на смежные области искусства, особенно на драматургию. В числе этих произведений «Бедные люди» Достоевского. «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, «Записки охотника» Тургенева, «Антон Горемыка» Григоровича, опубликованные между 1846 и 1852 годами. И Доргомышской стал одним из первых композиторов, утвердивших это направление на оперной сцене. Этот поворотный момент в его творчестве ознаменован возрождением интереса к русским, преимущественно народным сюжетам и образам, и нарезу с этим усилившимся вниманием к фольклору, особенно в крестьянской песне, которую Доргомышевская пристально изучает, стараясь уловить характерные особенности ее склада и принцип связи мелодии со словом. Создавая собственные русские песни, в специфической жанр русской вокальной лирики XIX века, он бережно следует изученным закономерностям. избегая стилизаторства, способного исказить подлинную природу песни. Одна из задач, которые он при этом себе ставит, это воспроизведение вокальной мелодии живых интонаций человеческой речи. В этом он достигает подчас такой выразительности, что песня превращается в драматическую сценку. К такой же естественной декламации стремился Доргомышевский и в обычных романсах. среди которых все чаще встречаются лирические монологи, раздумья, воспоминания, сердечная исповедь. Пение здесь нередко переходит в музыкальную речь, что дает возможность композитору свободно следовать за мыслью текста, передавая тончайшие его психологические оттенки. Во всеоружии этих достижений Драгомышский приступил к созданию «Русалки». В отличие от героика эпических устремлений Глинке, он сосредоточил свое внимание на теме социального неравенства, воплотив ее в жанре лирико-бытовой драмы. Через три года после появления Травиата Верди и за несколько лет до расцвета лирической оперы во Франции Доргомышский создал произведения, отмеченные всеми чертами, характеризующими направление лирической драматургии за рубежом, но глубоко самобытное, основанной на постижении особенностей душевного склада быта и сословных отношений в России. Фантастический элемент, связанный с подводным русалочим царством, играл в замысле Горгамышского второстепенную роль. Основной задачей его было передать душевную драму крестьянской девушки Наташи, полюбившей неровню и отвергнутой, когда князю пришла пора жениться. Отчаяние, толкнувший ее на самоубийство, сумасшествие ее отца-мельника и запоздалые укоры совести, терзающие князя и опустошающие его душу — вот опорные моменты драматургии оперы. Драму любви, предательства и раскаяния Драгомышский воплотил в ней языком современные ему песни и романсы. Задушевные их интонации — живут в каждой арии, дуэте, ансамбле. Особую выразительность обретают они в устах Наташи, подчеркивая непосредственность и пылкость ее характера, естественность всех душевных переживаний. В тех сценах, где она бурно переживает драму разрыва, не только с князем, но и с отцом, Доргомышевская тоже остается верен песенному началу. Даже когда на свадьбе князя внезапно звучит обличающий голос погибшей Наташи, Упреки ее воплощены в песни народного склада «По камушкам, по желтому песочку». Только в заключительной сцене, где героиня выступает как царица русалок и мать маленькой русалочки, мстительные чувства и все еще не заглощая страсть находят воплощение в патетической арии. Психологические задачи, поставленные Доргомышским в русалке, обусловили его стремление кучиться К большему лакомизму при построении оперных форм. Развернутые дуэтные сцены «Русалки» заключают в себе ряд мелких построений, передающих тончайшие изменения интонации и ритма в репликах диалога. Вместо эпической широты Глинки на первый план выступает детализация сценического действия, тонкая эмоциональная его разработка. Ново и его отношение к тексту. Стремясь донести до зрителя поэзии высокую простоту пушкинского диалога, Драгомышевский широко пользуется тем видом речитатива, который позднее Чайковский назвал мелодическим. Певучий и ритмически богатый речитатив этот органично связывает между собой ариозные ансамблевые хоровые построения, сообщая музыкальному действию непрерывные течение. Свой метод создания индивидуальных образов средствами жизненно верных речевых интонаций композитор сформулировал сам, притом с большой точностью. «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, хочу правды». Этот свой принцип Доргомышевский с предельной последовательностью провел в опере, созданной им во второй половине шест-х годов и явившейся его лебединой песнью. Это был «Каменный гость». написанный по маленьким трагедиям Пушкина, где композитор выступил как реформатор оперной драматургии. Он поставил перед собой дерзновенную задачу — написать музыку на пушкинский текст, нисколько его не изменив. Отказавшись от законченных музыкальных номеров, арий и ансамблей, Доргомышский построил всю оперу на мелодизированном речитативе. Только две песни Лауры, в одной из которых использовано испанское стихотворение Пушкина «Я здесь и Незилья», добавлены сюда помимо текста трагедии для обрисовки артистической среды, окружающей Лауру. Композитор умер, не успев закончить свой замечательный труд. Он завещал завершить его молодым своим друзьям и единомышленникам Кюи и Римскому Корскову. Оба принадлежали к той группе молодежи, которой предназначено было сыграть выдающуюся роль в развитии русского музыкального театра. В ту пору это был кружок любителей, стремившихся под знаменами Гвинки Доргомышского проложить самобытные пути для дальнейшего развития русской оперы. Напомним, что одновременно с тем, как развертывалась деятельность Доргомышского, внесли свой вклад в развитие русской оперы, композиторы, причислявшие себя к другому, академическому направлению. Одним из них был великий пианист и создатель Петербургской консерватории Антон Рубинштейн. Для музыкальной сцены он писал много. Сочинял на библейские сюжеты «Маккавеи» 1875, на сюжеты из римской истории «Мерон» 1877, или индийской жизни тероморс 1863 и одновременно на тексте лермонтова купец калашников 1879 демон 1871 придерживаясь рамок тех классических форм которые выработала зарубежные опера современную тему рубинштейн затронул только в демоне Люрической опере, в которой ему удалось объединить русское романсное начало с пленительностью восточных кавказских массивов, а главное — передать тревожный мятежный дух, волновавший сердца молодежи 70-х годов. Это и обеспечило опере настолько широкую популярность, что она до сих пор не сходит с русской сцены. Другим крупным театральным деятелям 50-х-60-х годов, был Сиров, выдающийся критик, музыкальный исследователь и композитор. Оперы его «Юдись» 1862, «Рагнеда» 1865, «Вражья сила» 1871 утвердили на русской сцене жанр большой оперы со всей ее пышностью и декоративностью. В свое время «Юдись» воспоминила воображение не только единомышленников Серова, того же Рубинштейна, ценившего классическое искусство, но и едва начавших свой путь композиторов могучей кучки, резко отвергших академизм старших современников. Однако историческое значение имела лишь одна его опера — «Вражья сила» на текст пьесы Островского. Композитор сумел создать в ней не только рельефные, подлинно национальные характеры, но и колоритные сцены народного быта, например, масленичного гуляния, впервые широко прибегнув к уличному городскому фольклору. На заключительном этапе жизни и творчества Глинки в 50-е годы вокруг гениального композитора, много болевшего и часто выезжавшего за границу, сплотилась небольшая группа русских музыкантов. В числе их были Доргомышской, уже завоевавшей известность как автор чудесных романсов и оперы «Русалка», Серов, музыкальный критик и публицист, только еще готовившийся к завоеванию оперной сцены, и 18-летний музыкант из Нижнего Новгорода Балакирев. Необычная одаренность юноши заставила Глинку предположить в нем своего преемника и подлинного музыкального наследника. Участь это действительно была Балакиреву уготована, но не столько на поприще композиторском, сколько на поприще артистической и организаторской музыкальной деятельности. Выдающийся дирижер, пианист, творчески одаренный человек и темпераментный педагог, он сумел сплотить целую группу талантливейшей молодежи, внушив ей веру в свои силы и организовать ее творческую жизнь. Кружок этот, впоследствии получивший наименование «Могучая кучка», так назвал его знаменитый критик Стасов, одной из своих статей. Сами кружковцы называли себя новой русской музыкальной школы С необычайной интенсивностью овладевал высотами профессиональной культуры. Деятельность его в сфере оперы развернулась уже с конца 60-х годов. В эту пору появилась гениальная опера Мусоргского Борис Годунов. Спустя четыре года после нее закончил свою псковитянку Римской Корсакову. Тогда же начал работу над князем Игорем Бородин. Знаменательно, что эти первые крупные работы представителей молодого поколения русских композиторов относились к жанру исторической оперы. В этом сказались важнейшие тенденции времени. В 60-е и 70-е годы жизнь России бурно всколыхнула идеи народничества. Интерес к прошлому русского государства Вопрос о взаимоотношениях самодержавной власти и народа приковывал к себе внимание всей передовой интеллигенции.